М-да, произнёс Рост. Агаби звонит, пробубнил Юрка часто. Скажи, чтоб не звонила, с нажимом произнёс Рост. Заприти. Нельзя же деревянной пилой пилить, бессмысленно и больно. Они подошли к зданию санатория. А может, это и есть любовь, конючил Юрка. Дорогая редакция, любовь это или дружба? Рост вошёл в подъезд, обернулся: "Подожди здесь". Юрка сел на лавочку, и пока Рост не видел, закурил. Рост не любил, когда Юрка курит. "Лови", раздался сверху голос Роста. Рост высунулся в окно и кинул что-то белое. Парашутик медленно опустился в клумбу. "Вице передашь", крикнул Рост. Дуй быстрее, на электричку опоздаешь. Юрка метлой достал парашотик из цветов, обжал его пружинящий каркас, замотал и как зонтик сунул в сумку. Глава седьмая. Сегодня Вита на работу не пошла, потому что вчера вечером позвонила всё-таки Грише Соколову. "Грин", сказала она уже под конец, "знаешь, У меня живот болит. Да так противно как-то. Гриша, весело болтавший, вдруг смолк. Ты чего, Грень, молчишь? окликнула его Вита. Ты уж сейчас не молчи. Приезжай завтра к 10, негромко сказал Гриша. Посмотрим. Грень, ты меня уважаешь? шутливо спросила Вита. Скажи, уважаешь? Я тебя, Вита, уважаю очень, медленно проговорил Гриша. Это хорошо. Так вот, Гринь, ты мне завтра скажи всё как есть, понял? Мне надо знать, есть ли что, понимаешь? У меня семья. Вернее, даже семьи. Мне надо, чтобы точно, чтобы всё было по-деловому. Ты понял меня, Гриня? Вита, осмотрела свою квартиру. Всё было прибрано чисто, глазу радостно. Живи здесь другой человек. Квартира может казалась бы безвкусной. Обои в огромных оранжевых цветах, такие же яркие кресла, тахта, но здесь жила она, и всё было прекрасно. Раньше Вита квартиру особо не холила. А последнее время ей доставляло удовольствие ходить, не торопясь по комнатам и притрагиваться к вещам. И даже когда она чуть живая приползала после дежурства, стоило включить свет в прихожей, ей улыбалась полуголая японка из позапрошлого календаря, и на душе становилось легче. Сейчас она поедет к Грише Соколову, выта села в кресло и стала ждать Юрку. Карета подана. Запыхавшись, объявил он, распахивая дверь. Вита усмехнулась. Скорой помощи карета пролетела как комета. Ну, встали. Вот. Юрка расстегнул молнию на сумке. Парашутик. Он подкинул парашутик к потолку, и тот плавно опустился к витиным ногам, увлекаемый вниз тяжёлой гайкой. А, тот самый. Рост велел отдать. Вита огляделась по сторонам. Где ж тебя повесить? А, давай его пока сюда. Она сложила парашutку и убрала в сумочку. Внизу просигналила таксим. Двинулись. Пошли, вздохнул Юрка. А ты о чем-то не вздыхай, сказала Вита, когда они сели в такси. Ох, чит как старый еврей. Охох. Ох. У нас соседка была роха. Я тебе рассказывала, хорошая такая бабка. Так вот она всё ходит, охох, ох. а потом остановится палец в лоб. А что, собственно, ох, ох. Вита привычно весело выпылила и умолкла. Больше на весёлость пороха не было. Юрка молчал. Ну что ты глядишь, как побитая собака. Она провела пальцем по переносице. Заметил у нас с ростом у обоих носы сломанные. Ему на прыжках, запасником при динамическом ударе. А мне, Артём, звонарь. Я не рассказывала? Нет. У нас во дворе церковь была.